Удивительно, но злость отогнала дурноту, и помирать расхотелось. Он даже решил, что и слегка отделался. Мозги встряхнулись, конечно, но не в смятку. рёбра ничего не проткнули осколками, а нос лучше не трогать, но славте Господь, хоть косточки в разные ненужные места не вошли. Врать живой, в общем, местами. Федрасты, а не школьный друг. мысленно обратился он к сморчку, еще раз сплюнул кровью и, задоев дыхание, начал восхождение по лестничным ступеням. Свою маму прилежишь не за понюх. Восхождение оказалось нескончаемо долгим, но наконец он добрался до знакомого порога и вытащил из кармана джинсов ключи. Долго тыкал ими в скважину, потом с усилием совладался с замком, открыл тяжкий дверь. И увидел перед собой памятный с детских лет коридор. Он показался ему нереальным, готовым вот-вот исчезнуть. Правду сказать, Тарас не очень бы удивился, если бы ему навстречу опять вышли тиквинские братки и продолжились биения. Однако родные пинаты не выдали. Коридор был пуст, лишь из кухни слышались голоса. Тарас вошёл И по стеночке спотыкаясь потащился в сафтих. Ну конечно, согласно закону подлости он был занят, и ванная тоже оставалась лишь кухонная и раковина. И Тараз таким воскрешшим мертвецом из океанского фильма ужасов похромал в том направлении. Надо было бы для начала заглянуть к себе в комнату, взять что-нибудь из одежды. Но Тараз в данный момент соображал плохо. Он подболокся к раковине и открыл воду, не обращая внимания на торчавших в кухне и замерших при его появлении соседей. Скинул прямо на пол разорванную куртку, принялся смывать, выхаркивать, выплёвывать кровь. Господи, изменилось в лице мадам де Сталь. Видимо, помимо воли сравнила красную южку, тёкшую по лицу Тараса с заварным кремом. который размешивал. Я сейчас в милицию позвоню. Никакой милиции, потемат Сагитовна говорила по обкновению тихо, но тёмные глаза неожиданно опасно сверкнули, а кавказский акцент стал сильнее обычного. Стражи порядка стали кровными врагами потемат с того дня, как жестоко избили на Ладерском вокзале её сына Джавада. за отсчёт сви документов и внешность. Генриетта Харитоновна: "Да что вы говорите такое?" Одновременно возмутился Гриша Борисов, он подогревал в крохотном ковшичке кашу для дочки. "Так раз, тебя несколько дней, можешь беспокоились?" В это время открылась дверь в ванной, щёлкнул выся свет выключатель, и в кухню заглянула привлечённая голосами тётя Фира. Та отреагировала мгновенно. Тарасик. Ой, вы, Тарасик, иди же скорее сюда. Чего? Тарас повернулся и, покачнувшись, едва не потерял равновесие. Эсфирь Симоиловна решительно схватила его за руку и потащила с собой. Сперва Тарас хотел вырваться и даже рычал сквозь зубы, собираясь выдернуть руку, но идти Когда тебя вот так ведут, да еще и ласково приговаривают, при этом вдруг оказалось легко и необыкновенно приятно, и то раз раздумал противиц. Они снова одолели длинный загнутый коридор коммуналки и оказались перед тети Фериной дверью. Крохотный тамбур за ней был шириной в полтора его шага. Тетя Фера открыла внутреннюю дверь. Черток сиял, сказал Снегирев. Глаза у Тараса представляли собой две опущенные щелки. Яркий свет заставлял его щуриться все больше, и тем не менее он разглядел, что кроме дяди Лёши за накрытым столом присутствовал еще один человек — девушка, похожая на княжну и запальную и обедневшую, но очень гордого рода, вскочила со стула и побежала к нему: «Тарас, Тарасик!» Эсфирь Семёновна уже шарила в распахнутом шкафчике. Марья, перья ки сиет, Каролиночка, посади Тарасика на табуретку.